«Бог грязни», «Голова одиннадцатая», «Ответный удар». Толпа людей начала собираться в темном лесу, который был заполнен разнообразными растениями и деревьями. Воины семьи Мо разделились на группы и искали Шияна в отведенных территориях. У каждого из них было подавленное выражение лица. «Лицо не было холодным, как никогда».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 «Увеличьте площадь поисков!» В бешенстве крикнула Моя Ню. «Отсюда каждый ищет по отдельности!» «Ищите тщательно!» «Как увидите его, пустите в синюю домовую шашку!» «Я сразу же приду!» Воины Семимо послушно выполняли приказ. «Это нормально оставлять земляного дракона одного?» Мастер Кару нахмурился и озабоченно сказал...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 Они уже три дня искали здесь воина, который едва вошел в начальную сферу. Следов нигде не было. Они уже начали считать, что Шиен давно покинул этот район. Таким образом, никто из воинов не был счастлив исполнять один и тот же приказ. Втайне они жаловались, что напрасно теряет время. Они не могли понять, для чего все это.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 за несколько секунд воин лишился глубокого ци и стал мумией шен с хмурым видом начал обыскивать карманы трупа все что он нашел это сухпаек и несколько десятков фиолетовых кристальных монет. шен все забрал и покинул место происшествия. он не хотел долго оставаться на одном месте и словно леса огибал деревья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 Он чувствовал, что был воином, рожденным только убивать. Он испытывал эйфорию в момент убийства. Весь негатив, накопленный за все эти дни, был сброшен в момент перерезания горла. В глубине души Шиен знал, что с ним было что-то не так. Ни один человек не будет так спокоен в момент своего первого убийства. Нормальный человек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 Шиян был как призрак в темном лесу. Он был везде и убивал без промахов. Бедные воины умирали от скрытых атак, не успевая пустить синий дым. В течение этих нескольких дней жертвами Шияна стали еще три воина. Каждый раз, когда их тела были обнаружены, из тела была высосана вся кровь и глубокая ци. Моя аню стала возволнованной.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 Он посмотрел на багровое кольцо, находящееся на его левом безымянном пальце. Это кольцо, которое он назвал «Кровавое кольцо», появилось в кровавом бассейне и как-то было связано с ним. Он вспомнил момент, когда только надела его. В тот момент его слабая глубокое Ци устремилась к этому кольцу. Но так как его цы была слишком слабая, Оно не смогло пройти через кожу. Теперь он достиг третьего неба, а это значит, что он может выпускать глубокое ци из тела. Что будет, если его глубокое ци войдет в кольцо? Шиен уже догадывался, что в этом древнем кольце был секрет. Возможно, после изучения этого кольца он узнает причину изменения его меридиан. Шиян наблюдал через листву на дереве. Трое воинов семьи Мо отдалялись от него и не собирались возвращаться еще какое-то время. Шиян решил попробовать. Сначала глубокое ци медленно текло в его диантяне, затем внезапно ускорилось и бросилось в левую руку. Из-за резкого ускорения ци он почувствовал, как его вены ныли от боли.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 и, наконец, достигла его головы. Боевой навык и ярость. Энергия из кольца содержала в себе фрагменты памяти. Это ярость. Странный боевой навык. Процесс обучения глубоко отпечатался в его разуме. Боевые навыки улучшали контроль над глубоким ЦИ и содержали навыки для нападения с использованием ЦИ. Боевые навыки, как и в случае с алхимиками, также имели несколько уровней. Смертный, Глубокий, Дух, Святой Бог. Но также были и различные ранжировании Боевые навыки не делятся над подуровни. Высокоуровневые боевые навыки улучшали глубокое цивойна и усиливали атакующие способности. Чем выше боевой навык, тем лучше для глубокого ци. Если воин изучал боевой навык высокого уровня, то он достигал небывалых высот. Но чем выше уровень навыка, тем выше требования к нему. Воины начального и зародыша сфер способны изучать только навыки смертного уровня. Сфера бедствия, земли и нирваны, глубокого уровня, сфера неба и духа, Уровень Духа в сфере истинного Бога были доступны только навыки Святого, а в сфере Верховного Бога был доступен уровень Бога. Воин пустую тратил время, если пытался выучить навык выше доступного уровня. У слабых воинов не хватало глубокого цель для изучения таких навыков. Даже если у него получится выучить такой навык, то он не сможет использовать его в полную силу.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 Чем выше ранг, тем ценнее боевой навык. Войны высокой сферы, имеющие низкоуровневый навык, жестко ограничены. Это зачастую приводит к их гибели. Таким образом, воины высокой сферы ради высокоуровневого навыка готовы пожертвовать чем угодно. Сидя в листве, Шян получал фрагменты памяти навыка Ярость.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 главы семьи Ши. Этот старик был единственным человеком, достигшим необходимой сферы для его тренировки. Помимо навыка уровня духа, семья Ши обладает навыком смертного и глубокого уровня. Шиан хотел по возвращению в семью Ши начать изучать эти навыки, но Кровавое Кольцо дало ему таинственный боевой навык.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 Ужасная боль. Сжимая зубы, безумие внутри Шиянов снова вспыхнуло. Несмотря на ужасную боль, Шиян направил глубокую ци к Вулин Меридиане. Некоторое время спустя Шиян переместил глубокую ци из Джугу Меридианы в Янчи Меридиану, все это время подавляя желание кричать. Казалось, все виды отрицательных эмоций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 Хм, если найдем его, убьем по-быстрому. С меня достаточно этого дурдома. Я хочу бабу. Бабу! Женти начал кричать. Ну, мисмо тоже женщина. Буркнул осторожный воин. Мисмо не в нашей легии. Мастер Кару с ней уже несколько дней. Может, у него и есть шанс. Ты посмотри на мисмо. Какое лицо?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 Женти съежился. Очевидно, он был напуган женихом Мояню. Обсуждая жестокость Линкшао Фэнга, они шли в сторону Шияна, туда, где прятался еще более жестокий зверь. Глава 13. Убийственный сюрприз. Шиян больше не мог контролировать свою жажду убийства. Он спрыгнул с дерева из-за чрезмерной мощной Ци. Его правая рука была сравнима с бомбой. «Жух!» Внимательный воин начал кричать и звать на помощь. Приземлившись на его голову, Шян сформировал глубокое цы вокруг руки в форме сетки и опутал голову врага. В этот момент страх и отчаяние хлынули из его нос и рта. Воину казалось, будто тысячи духов держат и разрывают его тело. Он не мог даже пошевелиться. Бах! Шиян мощным ударом размажил голову врага. Все его глубокое отсыл было поглощено Шияном. женти глядя на эту картину, в ужасе зажег синюю домовую шашку. Смотрите, там! Моя, не увидев дым, сразу же помчалась к нему. Мастер Кару не стал спешить. Он лишь усмехнулся и пошел за ней. Ублюдок, ну и как ты теперь сбежишь? Женти перестал паниковать после того, как зажег шашку. Скорящими глазами Женти усмехнулся. Мы искали тебя все это время, и наконец ты вышел. На этот раз как ты сбежишь? Шеян тяжело дышал. Жажда крови становилась все сильнее в его глазах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 «Ты точно сдохнешь!» С ужасным ревом Шиян ринулся в сторону Женти, словно загнанный зверь. Белый луч света появился возле его руки в форме змеи. Эта змея полетела в шею Женти. Женти был готов. Он не боролся с Шияном, а просто отошел на пару метров. Хоть Женти и уклонился...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 две негативные энергии вошли в его разум перед его глазами появилась ужасающая картина с морем трупов женти не мог пошевелиться бум Шиан появился перед дженти и нанес удар правой рукой в лицо хватило всего одного удара чтобы сделать отверстие в голове лицо женти было обезображено и он рухнул на землю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 Со страшным лицом Моянью запустила зеленый возрастающий разрез туда, где скрывался Шиян. Шиян спрыгнул с дерева. Он даже не посмотрел в сторону мастера Кару или Мояню, а просто побежал по другому дереву с толстыми ветвями. Мастер Кару и Мояню были воинами сферы зарождения, в отличие от начальной сферы Шияна. Шиян мог напасть на них только из-под тяжка, так как не было способа сражаться лицом к лицу, тем более против двоих сразу. «Не упустите его!» — крикнула Мояню, в то время как два война семьи Мо последовали за ним. Мастер Карни сразу погнался за Шияном. Он наблюдал, как серая бомба полностью уничтожила ветви дерева, где раньше скрывался Шиян махнул рукой и вызвал эту жуткую серую бомбу обратно в ладонь он снова фыркнул и последовал за мояню двое воинов семьи мо остались позади мастер кару и мояню преследовали шияна один за другим вскоре они поравнялись бум яркий синий свет взорвался перед мояню и мастером кару почти ослепив их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 И продолжила преследование. Мастер Кару был в гневе. Проклиная, он рванул вперед. На этот раз он не сдерживался. Ебаный мудак! На этот раз я заставлю тебя молить о смерти. Бум! Еще одна синяя домовая шашка взорвалась. На этот раз мастер Кару был готов. Он закрыл глаза вовремя.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 Серая бомба, как пушечное ядро, выстрелила прямо в спину Шияна. Бум! Шиян бросил еще одну дымовую шашку. Домовая шашка и серая бомба столкнулись и взорвались, вызывая яркую вспышку, которая затмила небо. Зеленая вспышка задела деревья и начался пожар. Благодаря этой дымовой шашке Шиян выиграл немного времени, чтобы убежать.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 Ци в его теле было намного толще и концентрированнее. Этот Ци было намного сильнее, чем то, что получил от других воинов. Шиян все еще стоял, он не мог двигаться вообще. Ему потребовалось около минуты для поглощения глубокого Ци мастера Кару. После того, как он забрал единственную сумку с тела мастера Кару, Шиян почувствовал боль во всем теле. Как будто силы покинули его, особенно правую руку. Он не мог даже шевелить рукой. «Не дайте ему уйти!» Недалеко он услышал крик мо Яню. Хоть несколько дымовых шашек и задержали ее, она догнала его через минуту. Она была не одна, с ней было несколько воинов семьи Мо. Сейчас...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 и не подготовил запасной план. Бум! Жажда крови взорвалась в его голове. Шян тяжело дышал, его взгляд полностью затуманился. Голоса в его голове скандировал одно и то же. «Убей! Убей! Убей! Убей! Убей!» Шьян знал, что скоро потеряет остатки разума и превратится в кровожадного монстра.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 Она или мояню ню. Прекрасная девушка одарила Шияна одним единственным взглядом. Затем она молча развернулась и медленно пошла к ручью сотни метров от нее с цитрой в руках. Шиян не мог не восхититься красивыми девушками этого мира. В целом, он встретил только двух каждая была невероятно красива.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 «Я... можете не беспокоиться за меня». «Что еще за ерунду ты говоришь?» Лохао был не очень рад услышать это. «Прямо сейчас мы недалеко от Торгового Союза. и Если мы продержимся несколько недель, самое больше один месяц, то выйдем из темного леса. Когда мы достигнем Торгового Союза, то темный мир не сможет нам навредить».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 есть довольно большие шансы, что Шиян снова войдет в мир безумия. Прежде чем он очистит цимастера мастера Кару, та красивая девушка могла бы помочь ему не сойти с ума. Зная, что кровавый песец медленно приближается, Шиян начал нервничать. Поколебавшись, он направился туда, где была девушка. Только музыка той девушки могла успокоить его,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 Лухау покачал головой и сказал с хмурым видом: Давайте поторопимся, просто оставим его в покое. Джо Синь не был доволен этим и холодно сказал: Значит, он преследует Мисму? Да как он смеет, я подожду здесь, чтобы преподать ему урок. Он заботливо посмотрел на Муюде, пока это говорил. В этом нет необходимости. Покачал головой Лохау и тихим голосом спросил девушку. Да, ты в порядке? Не против, если мы ускоримся немного?» Мою да выглядела бледной и сильно вспотела. Она бережливо улыбнулась. «Да, я выдержу. Мы могли бы пойти быстрее. Возможно, будет лучше оставить этого человека позади, иначе он будет убит убийцами, посланными темным миром». Лохау вздохнул, чувствуя жалость к этой добросердечной девушке. «Дэ, не используй больше глубокой цы, я понесу тебя». Сказав, Лухау взял Мую Дэ за плечи, как нежный цветок, и с легкостью побежал между деревьями. Когда он должен был приземлиться, он лишь чуть касался земли перед тем, как снова прыгнуть. Не было никаких следов. Очевидно, он был первоклассным мастером маневрирования. С другой стороны, такой забег давался Шияну с трудом. Он уже с трудом дышал. Жажда крови убивала его. Все его тело болело от удара мастера Кару. Из-за тяжелого боя Шиен потерял большее количество глубокого отцы, на восстановление которого уйдет уйма времени. Если при таких обстоятельствах он встретит мойню, без сомнений умрет, Поэтому ему нужно было как можно быстрее восстановиться и успокоить взбесившийся организм. Красивая музыка той девушки была единственной надеждой. Его не волновало, нравится ли он той девушке или нет. Шиан чувствовал, что у него не было выбора. Даже если она будет думать о нем, как о бессовестной скотине, то пусть будет так. Он будет преследовать ее, пока она играет эту потрясающую музыку. Шиан пытался сдерживать жажду убийства, и его лицо стало злобным. Он переместил в ноги большую часть цы, которой и так осталось немного, и старался изо всех сил не отставать от этой пятерки. Шен полностью очистил разум и стал сосредоточенным, чем когда-либо. Единственной мыслью было не отстать от тех людей. Как только он очистил свой разум, Шен почувствовал, что бег стал легче, чем прежде. «Дядя Ло, я не могу поверить, что этот парень в начальной сфере!» В разгарах бурного движения с удивлением сказал Джао Синь.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 «Дядя Ло, я выдержу высокий темп. Вы можете немного ускориться», произнесла мою Де с болезненным лицом. «Нет, мы не ускоримся, иначе тебе будет больно», сказал Ло Хао, нахмурившись. «Не обращай много внимания на человека позади. Он ищет смерти. Если он умрет, это не наша вина». Когда они говорили...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 сошедшего с ума. Жажда безумия в его теле пожирает его снова. Лохао начал нервничать и быстро сказал. «Избегайте его, иначе он может напасть на вас. Он уже сошел с ума. не Нетрудно убить его, но мы не можем позволить себе впустую тратить время. Ненужная борьба привлечет внимание убийц темного мира».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 Сильнее и концентрирование в 5 или 6 раз. Его глубокая ци начала собираться в животе и наполнять тело силой. Очищение глубокого ци мастера Кару было завершено. Это ошеломило Шияна. Шиян замедлил дыхание и сконцентрировал всю свою глубокую ци на двенадцати основных и восьми особых венах. Губокая цыр через все тело, как цунами. Шриен был в состоянии открыть все вены, хоть и страдал от боли. Он чувствовал, будто огромный груз сошел с его плеч. Теперь, когда его цы стала сильнее, он чувствовал, что может все. Солнце уже село, а луна ярко светила в ночном небе.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 Благодаря глубокому Цимастера Карру и открытию Вен, он вступил на совершенно другой уровень. После очистки Цимастера Кару жажда крови, сводящая его с ума, исчезла. Теперь он понял, что при поглощении Цимастера негативная энергия будет выходить из меридиан и вводить его в состояние невменяемости. Поскольку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 Шияну не нужно было беспокоиться об утечке злой силы. шян потянулся и медленно встал. Он чувствовал себя отдохнувшим. Сломанные ребра, казалось, зажили. Проверяя раны, шян увидел, что они зажили и обрадовался этому. Он знал, что выздоровел быстро не только из-за продвижения в уровне, но и благодаря бессмертному боевому духу. Прежде чем утонуть в музыке, он чувствовал, что его ребра начали восстанавливаться. Оглядевшись, он обнаружил, что был в открытом поле. Он был занят глубоким цы и забыл об окружении. Шиан чувствовал, что ему повезло не попасть в беду. Если бы моя не нашла его, то непременно бы схватила. В Настоящее время... Завораживающей музыки уже давно не было. Он вспомнил, что был еще день, когда попал под влияние музыки, а сейчас уже полночь. Он практиковался длительное время, ничего не замечая. Он испытывал бесконечную благодарность той красивой девушке. Она уже дважды его спасла. Может, первый раз и случайно, но второй раз определенно был специально.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 Моя ню сидела в седле на драконе и, погруженная в свои мысли, играла с теней домовой шашкой в руках. Недавно она преследовала Шияна. Каждый раз, вспоминая холодную решительность в глазах Шияна, ей становится не по себе. Она жалела, что не могла поймать его и сломать ему все кости. Учитывая смерть мастера Кару,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 Настроение Мояню улучшилось. Она бросила синюю дымовую шашку в воздух. Глаза воинов около земляного дракона начали излучать счастье. Меньше чем через двадцать минут три тени вышли из леса. Одна из них имела изящную бороду и радушную улыбку. Он подошел к Мояню и громко рассмеялся. «Яню, а где мастер-кару?»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 «Я пришел сюда в спешке только ради этой неполной картины. Но ты позволила ему умереть?» «Что?» Моя не была в шоке. «А как такое может быть?» «Как ты думаешь, зачем мастер Кару покидал долину медицины, если бы он не украл картину своего учителя? Думаешь, его привлекали богатства семьи Мо? Хм...»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 Легко убила бы его. Совсем тупая. Я боялась, что мы потеряем больше, так что... Моя нюанс стыда опустила голову. Он начальная сферы, а ты боялась его? Мочаоге был раздражен. Ты впустую потратила столько ресурсов семье Мо. Что ты сделаешь теперь? Показывай путь. Ты, ты ты.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 Достигнув первой меридианы, Шиан планировал другое и начал быстро вращать Ци в меридиане. После трех вдохов Шиан передумал и направил Ци обратно, но резкая боль раздавалась в вене. Это явление произошло во время обучения ярости. Терпя боль, Шиан продолжал циркулировать глубокое Ци. Он пытался повторить тот же процесс, как и с правой рукой.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 Он был весь измучен. Этот боевой навык и ярость смог вызвать все негативные эмоции, которые мучили его мозг. Он давал огромную силу войну, но в то же время был опасен. Этот боевой навык, обоюдно острый меч, лишал его рассудка. Тем не менее, Шьян вспомнил, как ярость сломала щит темного света,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 Странный звук раздался из рощи впереди, похожий на сигнал. Под деревом у высокого худого мужчины с полумесяцем на плече взгляд стал холодным. Он прислушался на пять секунд и сказал, «Согласно донесению, они были замечены в долине на расстоянии двадцати миль. Теперь последуем за ними». Отряд из семи человек быстро ушел. Через десять секунд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 на плече которого был вышит серебряный полумесяц с подчиненными окружали четырех из них глаза под масками холодно блестели мисс Дэ, а вам лучше вернуться с нами к лорду темного мира или я не знаю что с вами сделаю высокий худой мужчина по видимому лидер холодно сказал направляя своих людей с отвращением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 Его голос был мощным. «Я одиночка. Чтобы убить меня, темному миру придется дорого заплатить. Ты являешься эмиссаром темной луны темного мира, силой второго неба сферы бедствия. У меня хватит сил унести тебя с собой». «Ты думаешь, что заслужил такую смерть?» Эмиссар покачал головой и растворился в воздухе. В следующий момент он стоял в трех метрах перед Лохао. Он вытянул руку и сформировал пальцы в форме когтей. Зеленый свет вылетел из пальцев и полетел в Лохао. «Зелёный коготь!» Выражение лица Лохао изменилось. Он спокойно сказал. «Все защищайте Мую-Дэ!» «Бум-бум-бум!» Сердце Лохао забилось быстрее, чем раньше.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 сдерживая полмесячного эмиссара. После этого эмиссар проявил зеленый коготь, и мрачно-зеленый свет проник в воздух. Но под давлением эмисару было трудно контролировать его. Он изогнул пальцы и прыгнул вперед, когда Лохао был окружен тремя звездными шпионами. «Джоусинь, отведи миссему подальше!» крикнул Лохао, плащ в его руке светился ярко-голубым светом и был похож на падающую звезду. Шьян прятался в 50 метрах от места битвы. Он пристально смотрел на борьбу с сияющими глазами. Люди темного мира были в сфере зародыша. Эмиссар полумесяца был на втором небе сферы бедствия. Если он поспешит, то умрет прежде, чем поможет Муюде. Шиян подумывал наилучший сценарий. Через несколько секунд его глаза засверкали. Он достал порошок режущей кости, завернутый в мягкую ткань, и поднялся на ветви дерева. Сквозь ветви деревьев Шиян двинулся к сражающейся толпе. Порошок режущей кости придумал Кару. Немного уделяя ему внимания, этот порошок заставляет вены кости Терять свою силу на три часа. Достаточно, чтобы изменить ход сражения. «Джао уходи!» Закричал Лохао. Он сам боролся против убийц темного мира. Мисму, Джао Синю было тревожно. Он топнул ногой и сказал. «Пожалуйста, поторопитесь!» Муюде выглядела спокойной, но на ее глазах читалось упрямство. Она тихо сказала. Я не пойду. Если вы трое останетесь, то мы сможем победить. Без дяди Ло мы все равно будем схвачены ими. Хорошо, давайте драться до конца. Дяо был спокойным, умным человеком. Услышав слова Муюде, он крикнул. «Ялан! Хулонг! В бой!» Они достали свое оружие и за всех сил бросились к убийцам Темного Мира. Четверо из вас пойдите и позаботьтесь о трех детишках. Эмиссар полумесяца нахмурился и холодно приказал Не трогать Месму. Лорд приказал вернуть ее живой и невредимое. А то, сэр! Четверо звездных эмиссаров бросились к этим трем. Именно тогда внезапно раздался слабый звук сверху. Полумесячный эмиссар был бдителен. Он поднял глаза вверх и закричал «Черт, бежим!». Но было поздно. С неба упала серая пыль, как дождь. Все было ей покрыто, в том числе и люди темного мира. Полумесячный эмиссар сразу сообразил, что к чему, и задержал дыхание. Он отступил, но пыль попала на его мантию. Впрочем, у пыли было свойство впитываться через кожу,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 Тонкая фигура появилась из-за ветвей. С безразличным выражением этот человек приземлился возле шокированной Муюде. Он вынул мешочек с лекарством и сказал. Ну вдохните аромат, он обезвредит яд. Это вы? Удивленное лицо Муюде было подобно Луне. Глядя на Шияна, она удивилась еще больше. Он достиг сферы зародыша за последние дни. Как? «Мисс, вы спасли меня дважды один раз случайно, а второй намеренно. Я буду помнить это всегда. Шен улыбнулся, видя, что мую Дэ взяла мешочек с лекарствами. Эффект порошка, режущего кости, длится три часа. Не слишком много, но и немало. Вы должны знать, что теперь делать, мис. Его темные глаза внезапно похолодели. «Конечно!» Мую Дэ взяла мешочек. Она вдохнула и передала Джао Синю, который был рядом с ней. «Быстрее!» Полумесячный эмиссар еще был занят подавлением яда. «Быстро возьмите этот мешочек яда! Если они вылечат яд, то никто из вас не выживет!» После он бросился к Лохао. Как только эмиссары поняли ситуацию,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 Он двигался среди звездных эмиссаров быстро, избегая их атак и оставляя раны на телах. Три звездных эмиссара полностью отравлены порошком, режущим кости. Три устояла треугольником и с трудом сдерживала напор Шияна. Шиян двигался как призрак. Кинжал отдавал ледяным блеском. Один из звездных эмиссаров получил удар в спину и закричал. «Да убейте же этого ублюдка!» Двое эмиссаров яростно кивнули. Отступив от Джао Синь и Дия Лан, и Хо Лонга, три эмиссара стали управлять глубоким ци. Три полосы радужного света возникли из рук. Радужный свет полетел в сторону Шияна, содержав в себе мысли хозяев. «Будь осторожен!»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 Один из звездных эмиссаров выругался и приготовился использовать другую уловку. Именно тогда Джао Синь, вдохнув испарение из мешочка с противоядием, заметил приготовившегося миссара и ринулся к нему. Джао Синь взмахнул руками. Его руки, словно змеи, обхватили эмиссара. «Хулонг!» Муюдэ крикнула и бросила мешочек Хулонгу. С вновь выступившим в борьбу Джаосинем и Хулонгом, Шиан почувствовал, как давление на него уменьшилось. Понюхав противоядие, к этим двоим стали возвращаться силы. Темные месары в свою очередь, становились все слабее. Вскоре они были убиты Джаосинем и Хулонгом. дилан «Отступи! Передай мешочек дяде Ло!» Мую сказала Диалан. -э Диалан -э кивнула и быстро побежала к Лохао. Шиан подошел к му Внешне он выглядел спокойным, но его глаза бегали по Диалан. -э Бордовые волосы, бронзовая кожа. Диалан -э носила малиновые доспехи, которые прикрывали ее большую грудь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 С пронзительным криком звездный эмиссар выплюнул кровь. Его сердце разорвала небесная змея Джаосиня. Он дернулся и умер. Шиян пошел вперед. Ци из мертвых тел поглощала Шияном, и только он знал об этом. В то же время его глаза начали жестоко блестеть, а в уме разыгралась жажда убийства. Он знал, что пока не очистит глубокое отцы, избавиться от жажды крови невозможно. У Шияна уже был опыт после мастера Каро. Тщательно исследовав, он обнаружил, что после достижения сферы зародыша он может контролировать жажду крови отцы двух убитых той же сферы. Шиян догадался об этом после повышения. Он был в начальной сферы А кару сферы зародыша. Таким образом, превысив лимит, он сошел с ума. И идем за ним. Пока Шаяна размышлял, Джао Синь крикнул, и вместе с Хулонгом побежали за удравшим эмиссаром. Стоять! Остановись сейчас же!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 Услышав, что еще один отряд приближается, Джао был поражен и кивнул. Лухау больше ничего не сказал. Он подошел, взяв руку Мую Дэ и сказал Шияну. «Парень, большое спасибо, но тебе не стоит принимать участие в этом. Прощай». «Я обязан жизнью Мисс Му». Шиян, по-видимому, не знал, как жесток темный мир.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 Но и справедливый, и смелый. Ты пялился на меня долгое время. Я собиралась преподать тебе урок. Но ты прощен. Увы!» Мую Дэ была ошеломлена. Она не ожидала такого от Шияна. Она была немного тронута. «Ну, если ты настаиваешь, то не будем тебя останавливать!» Лохао кивнул. Он взял Муюде и побежал. Остальные трое последовали за ним. Шиян вздохнул и незамедлительно последовал за ними. С воинами семьи Мочаоги Мо остановился. Он жестоко посмотрел на отряд эмиссаров темного мира. Полумесячный эмиссар был в шоке. Он немного заволновался, увидев отряд Мочаоги. Может, они пришли на помощь Лохао? «А второй дядя! Пробормотала Мояню. ню. Ее интуиция говорила, что у этих людей нет добрых намерений. Мочаоги посмотрел на миссара и потом сказал Наша цель тощий мальчик лет 15. У нас нет намерения обидеть вас. Полумесячный миссар тайно выдохнул. Из-за порошка, режущего кости, он может использовать только 30% сил. Если бы они напали, то это было бы плохо. Услышав слова Мочаоги, у него появилась идея. Он лукаво сказал. «О, мы видели этого мальчика. Он был с нашей целью». «Могу я узнать, где он сейчас?» Вежливо спросил Мочаоги. Он не заметил, что эмисар был отравлен, но по лицу заметил, что тот был хитрецом и стал держать ухо в остро. «Э, вон там, показал эмисар и холодно сказал, Вам лучше быть осторожными. Этот ублюдок слаб, но с ними воин первого неба сферы бедствия. У него есть навык десятикратная гравитация. Первое небо сферы бедствия. Услышав это, Мочаоги нахмурился и сказал: Спасибо за информацию. Вперед! Мочаоги махнул рукой и двинулся вместе с воинами семьи мо. Он в сфере бедствия. Сказав это, глазами Сара стали тусклыми. Он ухмыльнулся. Мелкий ублюдок, ты разрушил мой план.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 Он выглядел величественно и, казалось, принимал важное решение. Джао Синь, Диалан и Хулонг также серьезно смотрели на это дерево. Шен нахмурился и взглянул на дерево. Сделав глубокий вдох, Лухау повернулся к ним и в полголоса начал говорить. С правой стороны от этого небесного дерева демонических зверей почти нет.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 сделав характерный режущий жест. «Что думаешь, дядя Ло?» — спросил Джао Синь. «Если мы пойдем направо, то темный мир догонит нас через день», — подавленно сказал Лухао. «А если к ним подошло подкрепление?» «А как насчет левого пути?» — спросил Хулонг.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 Час спустя. Мо Чаоги и воины Мо достигли Небесного Древа. «Второй дядя, какой путь они выбрали?» — спросила Моя Ню. «Я пойду в правую сторону. Если не вернусь через два часа, значит, они там. Если успею вернуться раньше, значит, в левую сторону». Мо Чаоги приказал оставаться всеми здесь и полетел направо.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 «Мы здесь не для охоты, а чтобы защитить д Не вызывайте ненужных проблем!» Лохау заметил стремление Шияна и как бы невозначайно помнил. Шиян усмехнулся и кивнул. «Пошли дальше! Осторожность превыше всего! Старайтесь улизнуть от воинов или зверей! Нам лишние проблемы ни к чему!» Добавил Лохау. Темнело. Около пышного древа у ручья, Джаосинь и двое других внимательно осматривали местность. Шиян сидел на земле серьезным видом. Жажда крови бушевала в Шияне. Он безумно хочет ее выпустить. Из-за очистки Ци звездных эмиссаров он в таком состоянии. Лухао стал рядом с Муюде и наблюдал за Шияном, чтобы тот ничего не выкинул.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 Поскольку он отвлекся, тело вскоре стало нормальным. Сосредоточившись, Шейн посмотрел по сторонам. Ло и Муюде болтали недалеко за деревом и не обратили внимания на него. Освободившись, радостная улыбка появилась на его лице. Его тело стало твердым, значит, боевой дух окаменения семьи Ши пробудился.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 Шиян был удивлен. Эта энергия идет против правил. Она практически допинг для духов. Глава 20. Пересилить себя. Звезды окружили Луну в ночном небе. Холодный лунный свет освещал тихий и темный лес. Диалан и Хулонг патрулировали местность. В то время Джаосень отдыхал, прислонившись к дереву. Лохау стоял на страже рядом с другим деревом. Среди плотных листьев дерева Муюде спокойно спала. За день она сильно истощила себя и не могла управлять ци. Лохау время от времени просматривал на Муюде с редкой нежностью в глазах. «Топ-топ!» Лохау нахмурился, увидев приближающегося Шияна. Он с удивлением спросил и «Еще не спишь?» «Да», — тихо ответил Шиян. «Стой рядом с Лохао», — он шепотом спросил. «А не с легкостью ли они найдут нас?» «Конечно нет», — улыбнулся Лохао. «В лесу нет зафиксированного маршрута. Звери и воины везде блуждают. Таким образом, темному миру будет трудно найти наши следы» в этой области мы должны беспокоиться только о зверье и войнах то есть им нас почти не найти задумавшись немного шиян спросил снова э, дядя ло вы много ц тратите на гравитационное поле почему ты этим заинтересован лохао был озадачен э, я хочу встать под это поле и начать укреплять свое тело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 «Ты точно уверен, что выдержишь?» «Я хочу попробовать», — спокойно ответил Шиян. «Хорошо, следуй за мной». Лухау кивнул и молча пошел. Шиян пошел за ним. После их ухода спящая Муюда открыла глаза. Глядя на двух человек около реки, она была в замешательстве. Она пробормотала про себя».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 На шестом круге лицо Шияна стало кроваво-красным, а вены на руках дрожали так, словно вот-вот выскочат. На седьмом круге Шиян был похож на зверя. Его глаза чуть ли не выпадали из-за отсутствия кислорода. На восьмом кругу каждый шаг Шияну давался тяжелейшим трудом. Лоха он не мог больше это терпеть, он закричал.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 «Круг!» — крикнул Шиян. «Что?» — Лухао задрожал, а глаза чуть не выпали. Он закричал. «Достаточно! Не дурачься!» Прежде чем Лухао успел снять поле, Шиян продолжил идти. Он шатнулся и, наконец, упал на землю. Лухао уже хотел кричать, когда увидел, что Шиян встал на четвереньки и пополз дальше.